Глава 2. Задачу по разграблению крепости никому ставить не нужно. С десятниками все давно и не по одному разу обговорено. Каждый воин свой маневр знает. Вот она прелесть грамотной организации дела. Сиди и контролируй процесс сбора всякого ценного и не очень ценного, но все равно полезного добра. Правда, насчет грамотной организации я поторопился. Нет, не так. В пылу сражения не у всех должным образом срабатывают нужные навыки. Пример с гранатами — ярко этому подтверждение. Если бы не мое вмешательство, то кто его знает, на чью сторону сегодня бы склонилась чаша весов. Разорвись, гранаты, среди нашего строя, и количество потерь даже я не смог бы предсказать. Стрелки на стенах? Если бы Даны перебили уцелевших дружинников во дворе, то и арбалетчики нам не помогли бы. Кстати, о стрелках. Почему сегодня не обошлось без потерь? Ведь все было подготовлено для бескровного взятия крепости. Даже с нашими силами можно было это свободно проделать, если бы не несколько досадных ошибок. Или оплошек, так правильнее будет сказать. Одна из них, самое главное. Сколько раз вбивал всем своим бойцам в головы. Сначала стреляем, и только потом, когда перезарядиться никак, «За мечи хватаемся. Да и то только в том случае, когда отступить под прикрытие товарищей нельзя. Дистанция и еще раз дистанция. В этом залог нашей победы и сохранения наших жизней. И все равно находится какой-нибудь <coughs> смельчак на букву «М», что, позабыв обо всех наставлениях и выпучив глаза, «в рубку рвется». Удаль свою молодецкую показывает всем нам, а по мне так дурость и ничто другое. В результате гибнет сам и своей смертью подставляет под вражеские мечи и топоры товарищей. Ростих и Мокша эти мои аргументы еще по зиме узнали и переняли, а до молодежи доходит с трудом. Придется вбивать и вбивать эту науку в их головы. Через пот и кровь другого пути не вижу» и разбор ошибок откладывать на потом не буду. Пока эмоции у победителей через край хлещут, пока парни не отошли от схватки, пока глаза у молодежи горят, самое время еще раз ткнуть их носом в собственные ошибки, остудить некоторые горячие головы, но уже на конкретном примере. «Становись в две шеренги!» Команда уже отработана, и дружина тут же выстраивается во дворе. «Какого лешего вы за мечи схватились?» Вопрос риторический, и ответа мне от уцелевших в недавней рубке не требуется. Приняли бы данных на счеты. Всего-то нужно было дать пару мгновений товарищам на стенах для перезарядки. И не лежали бы сейчас наши воины на этой чужой земле. Тут же перевожу взгляд на убитых, еще и рукой на них указываю. Заостряю напавших внимание стоящих в строю. Много говорить не нужно. Эффект воздействия смажется. Носом ткнул, на товарища убитых показал, и достаточно. Надеюсь, что сообразят и больше такой ошибки не повторят. А если уж повторят, то придется принимать другие меры воздействия, более жесткие. Терять своих людей из-за чьей-то глупости нет никакого желания. Воины замерли. Осознали? Похоже на то. Можно распускать строй. Пусть сбором трофеев займутся. А теперь командиры. Следом пришла пора получать звездюлей Серге. За дело. Кому, как ни командиру гранатометчиков, за порядком следить. Контролировать своих людей и соблюдать технику безопасности. Сражение было. На этот лепет в жалкой попытке хоть как-то оправдаться не обратил внимания. Наоборот, еще сильнее разошелся. «Ах, в схватке вы были!» «Потому и забыли, что у подчиненных в руках находится Тут я использовал несколько непечатных выражений, удивительно пришедшихся к месту и интуитивно понятных каждому воину. Интуитивно, потому что кое-каких выражений тут пока не знают. Или не знали, так точнее будет. Но это мелочи. Тут главное, чтобы дошло. Поэтому и не стал скромничать. «Но сколько можно тупить?» а закрепить внушаемое помогут изнурительные тренировки, за выполнением которых я лично прослежу. Десятник, нужно отдать ему должное, свой залет понимал и дальше молча воспринимал заслуженную накачку. Что самое интересное, его подчиненные, что лопухнулись самым постыдным образом, подставив не только себя, но и своих товарищей, в эту минуту дружно испарились. Что плохо? И Ростях, похоже, только сейчас осознал, что грозило его подчиненным от такого разгильдяйства. То все на суетящихся вокруг посматривал, контролировал процесс сбора трофеев, а тут прямо подобрался, нахмурился, взгляд грозный, в десятников вперил. Чую, одним полученным от меня отеческим внушением, серьга сегодня не отделается. «Все разошлись, пора делом заниматься», — отпустил ребят руководить сбором трофеев, и остановил развернувшегося Ростиха. «Радуешься, что про тебя забыл? Погоди, еще спрошу за все. А пока? Почему я до сих пор дыма не вижу? Кто у тебя должен сразу после взятия крепости сигнал кораблю подать? Чего головой вертишь? Вот они! Все тут перед нами лежат. Опять я за тебя думать должен. Ни на кого нельзя понадеяться. Ну и чего ты стоишь? Распоряжайся!» Но это я так, больше для порядка бурчу. Ростик знает и привык, поэтому только поддакивает, когда кто-то рядом с нами находится. А если никого поблизости, так и внимания не обращает на мое ворчание. А в данном случае соображает, что упустил этот момент. Говорю же, непривычны пока мои методы ведения войны, да и не только войны, нынешним людям. Неторопливые здесь все, никуда не спешат». Пока суд доделал, то есть пока мои бойцы стел убитых врагов броню обдирали, внутренние помещения осматривали, выносили заинтересовавшее нас добро во внутренний двор, я поднялся на смотровую площадку донжона. Один. Остальные все делом заняты. Переступил через убитого Дана, стараясь не наступать на окровавленные доски. Уже здесь успели побывать мои бойцы. Освободили мертвеца от оружия и брони, в исподнем лежать оставили. Само тело вниз скидывать не стали, оставили так лежать. А то шмякнется на землю, кровищей и мозгами все забрызгает. А нам потом по ним ходить. Осмотрел сверху оба залива, по правую и левую стороны от мыса, и вздохнул с сожалением. Эх, гарнизон бы здесь поставить, да маловато у меня селенок. Отсюда И на Тарвенпеа прямая дорога. Можно их там в постоянном напряжении держать, пока сами не решат уйти. А решили бы обязательно, если перекрыть маршруты поставок. Встряхнулся, выбросил из головы пустые мечты. Рано о подобном думать. Сюда-то пошли лишь потому, что прознали, как порядок службы в крепости устроен. И сколько здесь воинов находится. Подумал, прикинул и решил, что справимся. «Особенно если схитрим. Теперь какое-то время можно свободно дышать и не думать о том, что под боком враг сидит. Не придется каждый божий день нападения ждать. Нет, нападения еще будут. Вряд ли Вальдемар, сын датского короля, спокойно воспримет очередное поражение от меня. Обязательно решит посчитаться. И придет в гости куда как большими силами». Эта мысль заставила усмехнуться. «Ну и пусть приходит. Чем больше их будет, тем богаче я стану. Это же сколько трофеев можно будет после боя собрать. После всех моих строек, после затеянных новшеств, слишком мало у меня серебра осталось. Есть еще три мешочка с золотишком, дожидающихся своего часа в овраге. И больше, увы, ничего. Все остальное в дело ушло. Нужно платить наемным мастерам за работу» чем-то расплачиваться за поставки необходимого нам товара с торговцами из-за реки, выполнять приказ Ярослава, наконец, строить церквушку. А ведь еще и шел ко мне под руку местный народец, и ему тоже нужно было что-то дать, какую-то копеечку. Короче, не осталось у меня разменной монеты. Раньше можно было в Псков поехать, там разменять серебро до да золота, а теперь все, нет такой возможности. Слухи дошли, что заключили бояре псковские с орденом крестоносцев-меченосцев мирный договор. Снюхались и с литвинами. Говорят, устали от постоянных войн Новгорода на рубежах псковских. Торговли никакой нет, народ нищает, земли в разор входят, посевы на корню губят. И такое происходит из года в год. Новгород на этих порубежных войнах жиреет, Псков чахнет. «Кому из псковичей такое понравится?» Тут припомнился мне момент попадания сюда. «Да, тяжко пришлось в первые дни. Не дали мне времени привыкнуть к новому телу и потихоньку в эпоху встроиться. Местными реалиями так по голове приложили, что чудом в живых остался. Не шучу, так все и было. Шрам на черепушке тому свидетель. В себя пришел, а вокруг сражение кипит». Городские стены кто-то штурмует, и я с этой стены вниз лечу, раненый. Должен был, как я потом понял, там и сгинуть, потому что родители моих к тому времени уже убили, а имущество воевода с посадником успели между собой поделить. Нормально так. Запомнил, и обязательно за все с ними посчитаюсь, когда сил наберусь. Не успел осмотреться, как недоброжелатели меня оговорили. Тут же и в темницу потащили, а у меня координация никакая не свыкся я еще с управлением этим телом и люди вокруг чужие незнакомые мне ни разу да еще и злобные вдобавок так и норовили умертвить меня поскорее подослали убийц в темницу чудом отбился К тому моменту начал к телу привыкать от того и справиться сумел уцелел но житья мне не дали пришлось уходить из города Начало на войнушку местную, а потом и вообще убираться вон. Иначе бы точно придавили в втихаря. Погибельное задание удалось обратить себе на пользу во многом благодаря новгородскому князю Ярославу Всеволодовичу. Решил князюшка использовать меня в своих политических играх, супротив псковского боярства. А я и не против, лишь бы уцелеть помог. Так я и оказался вдали от Пскова. На берегах Балтийского моря с горсткой нанятых людей. Задача у меня простая. Постараться продержаться год, выжить и зацепиться за эту землю. Тогда она станет моей по праву. Год, потому что следующей весной князь Ярослав Всеволодович пойдет в очередной раз войной на Ригу. Отбросил в сторону ненужные воспоминания. Сейчас мы соберем здесь все продовольствие, да вообще все выгребем. Ни одной железяки не оставим, и уйдем. Подпалим, само собой, перед уходом, пусть потом корячатся, восстанавливают. У Костеляна казну прибрали. Улов невеликий, но нам и то в радость. Все мелкой монетой будет на первое время, чем расплачиваться с работниками. Одно не радует, мелкое, а весит как большая. В смысле общий вес к земле спину ломит. Мешочек увесистый получился. Жаль, что самого Костеляна уже не расспросить вдумчиво, куда вся крупная монета подевалась. В то, что ее не было, ни за что не поверю. Зато у коменданта, или, как тут называют, старшего всего этого деревянного укрепления, полный сундук разнообразного добра. Сначала обрадовались, а потом переплевались. Я-то на деньги рассчитывал, а тут... Судя по вываленному на пол содержимому, Все это добро было когда-то отобрано у местных жителей. Не комендант, а прямо барахольщик какой-то. Ладно бы новые вещи были, а тут и тряпье грязное, и откровенная рванина. Пришлось и с этим разбираться, не выкидывать же все разом. Что хорошо, это то, что все награбленное, законно завоеванное, не пришлось тащить на себе. Присутствовали в этой крепостице два здоровенных битюга. И Тоже две. Подстать этим тяжеловозом. Загрузить можно было много, что мы благополучно и сделали. Но это не особо спасло нас от дальнейших трудов. Телеги до берега не добрались. Слишком много камней, не подъехать близко к воде, к лодкам. Пришлось перетаскивать на своем горбу. А народа у меня мало, говорил же. Надеялся я на захваченные трофеи, очень надеялся. Верил, что много добра мы тут соберем. Поэтому и выделил гребцов на один корабль с наказом прибыть сюда, в залив, к назначенному загоде времени. Более правильным было бы лошадей в телеге запрячь и с собой привезти. В другое время — да. Но не сейчас. Сейчас у меня все лошади и все телеги плотно заняты, стройка в разгаре. Нужно и бревна возить, и жерди, и камыш, а еще песок и бутовый камень. Да много чего на стройке понадобится может. Ну и как лошадей забирать? Чтобы все остановилось? Нельзя. Лето короткое, еще месяц-другой, и дожди затяжные начнутся. Не успеем срубы крышами накрыть. Вымокнем не только мы сами, но и все добро попортим. Сами-то ладно, не привыкать. А добро жалко. Оно денег стоит. Так что остался у меня из возможного транспорта только корабль. Один. На второй я грибцов не нашел. Мастеров отрывать от работы нельзя, подсобных рабочих тоже не тронь. Остались только дружинники и раненые с пацанятами. Трудный у меня был выбор. И эту крепость нужно атаковать обязательно, нельзя было затягивать. С такими соседями под боком мне бы жизни не дали. И самое главное, если бы слухи о разгроме войска Данов успели разойтись по округе, то гарнизон в крепости обязательно бы усилили, и тогда имеющимися у меня силами вряд ли мы ее взяли бы. Пришлось в который уже раз тасовать дружину. С трудом, но выделил команду гребцов Только гребцов и больше никого. И задачу поставил — выходить в море сразу же. Догребут до места потихоньку, не надрываясь особо, и будут нас ждать где-нибудь поблизости». Скрепя сердце, раненым снова пришлось взять в руки оружие. Оставлять свою крепость без защиты нельзя, слишком много пришлых. Пусть они клятву принесли, присягали на службу, но пока это все равно чужие люди. Поэтому для охраны и обороны строящейся крепости оставил два десятка во главе с тором. Ему в подчинение всех раненых и определил. Само собой тех, кто мог это оружие в руках удержать. А таких, после недавнего сражения, было мало. У многих от чрезмерных усилий вновь раны открылись, и ничего не поделать. Ладно, это все лирика, пора к делу переходить. Из-за мыса уже показались мачты медленно передвигающегося корабля. Молодцы, ребята, справились. Привели корабль к крепости именно в этот день. А чего это я так за них переживаю? Куда бедно, а веслами по воде шлепать в этом времени все умеют. А уж дружиннику подобная наука вообще не нова. Пока в залив зайдут, пока к берегу подберутся. Кстати, надо проконтролировать, чтобы близко не подходили. А то перевезем трофейное добро на корабль, сами на борт поднимемся. И сядет загруженная посудина на мель. Придется стаскивать. Лишние хлопоты не нужны. Ну а то, что чуть дальше придется лодкам ходить, так это такие мелочи по сравнению с взятием крепости. Перебрался на борт первым рейсом. Ростиха же в крепости оставил, пусть присматривает за добиранием трофеев и последующим уничтожением деревянных строений. Чем меньше останется чужих укреплений на этой земле, тем легче нам жить будет. Встали на якорь, почти в центре правого от мыса залива. Вроде бы и глубина подходящая, а все равно обмешурились. Нет у нас опыта в морском деле. Пока перевозили и перегружали трофеи, все было нормально. Обрадовался даже скорому отплытию. А вот когда моя дружина на борт поднялась, тогда и встряли. Неприятности, как это всегда и бывает, начались в самую последнюю минуту. То ли отлив начался, про который я едва вспомнил, да и то постфактум. То ли просто глубину вместе с стоянкой не промерили. Промашка очередная, к счастью, поправимая. Но до более обидная. Опыта мореходного не хватает. Спохватился, когда мы килем по дну чиркать начали. Неприятное, скажу вам, ощущение. Палуба под ногами вдруг судорожно вздрагивает и замирает, потом кренится на бок под душераздирающий скрип деревянного корпуса, плюс мачты над головой начинают реями размахивать, уподобляясь ветряным мельницам. Вот тут становится поневоле страшно. За на борт добро в основном. Ну и за сам корабль, не хотелось бы потерять его по глупости. И уже потом только за себя. Хоть плавать здесь все умеют, но все это железо на нас в виде кольчуги, наручей и тому подобного может запросто на дно утащить. Народ к такому делу еще более непривычный. Сразу в крайности ударился, заметался по палубе, чем усугубил ситуацию. Врезался киль в песок донный. Замерли все. Кто шевельнется, мигом за борт отправится. Пришлось рявкнуть, чтобы навести на борту порядок. Авторитета хватило, и воины послушно застыли в различных позах. Смешная получилась картинка, и в другое время я бы обязательно посмеялся. Ночью-нибудь уж скрипы подозрительные раздаются. Разойдутся швы между досками. И что мы будем делать? «Митрий! Забодай тебя, комар! Чего над бортом раскорячился? Прыгай, раз собрался!» — рявкнул самому шебутному. «Ну а что? Если тот и впрямь собирался с борта в воду сигануть. Это в кольчуге-то!» «Эх, молодежь! Страх все тормоза убирает!» «Так я же утопну!» Начал что-то соображать боец. Отказался дьяволенок сигать за борт. Перестал панику разводить. И товарищи его, что в едином порыве отправиться вслед за ним собирались, сейчас оглядываются самым что ни на есть смущенным видом, и, невзирая на запрет перемещаться, потихонечку малюсенькими шажочками отступают от борта. Дошло, что в железе не выплывут. «Тогда лезь в лодку! Лезь, кому говорю!» Полез. Куда ему деваться? Да только он один погода не сделает. Нужно половину дружины обратно на берег перевозить. Только тогда корабль на ровный киль встанет. Можно будет отвезти его еще дальше, на более глубокое место. Пока возились, подожженная крепость вовсю разгорелась. Жар от полыхающих стен до корабля долетал, заставляя меня изрядно нервничать. Прилетит какая-нибудь шальная искра, И полыхнет мое суденышко. А лодка у нас одна. Всех разом никак не увести И куча полезного добра сгорит. А не сгорит, так утонет потом вместе с судном. Провидение и в этот раз было на нашей стороне. Хлопьями сыпался сверху на палубу серый пепел, оседал липкой бахромой на подвязанном крее скатанном парусе, но ни одна живая искра не упала рядом. В воде часто пшикало, А нам повезло. Боги сегодня были на нашей стороне. Прежнюю команду освободили от гребли. Они на пути сюда вдоволь намахались веслами. Поэтому на румы или банке, а если по-нашему, то на скамьи, села новая смена, назначенная вездесущим Ростихом. Мне даже напоминать ему об этом не пришлось. Сам назначил. Проявил разумную инициативу. И вообще, в хорошо налаженную службу вмешиваться не нужно. Навредишь только. Я поднялся на кормовую площадку, на ют, облокотился на перила и за горящими стенами наблюдаю. А хорошо горит. И ветра нет, огонь на лес не перекинется. А если даже и перекинется, да простят меня зеленые, то и это пойдет нам на пользу. Потому что тогда не из чего данным новую крепость будет строить. Значит, для нас и опасности меньше станет. Боярин... А дальше что? Шаги за спиной давно услышал, еще когда гости по крутому трапу на площадку карабкались. Бросил прощальный взгляд на далекий костер, развернулся к Ростиху и Мокши. А что вас беспокоит? Ладно, Тарвенпеа разгромили. Там у нас другого выбора не было. Войско, по нашей душе пришедшие, побили... «Это сам Бог велел. А вот это уже оплеуха самому королю Данов. Ведь не простит нам такого унижения. Обязательно придет посчитаться». «Нет, братцы. Выбор у нас был. Тут вы оба не правы Можно было не нападать на Тарвенпеа, мимо строящейся крепости пройти. Никто бы нас тогда не заметил и не увидел. Пробрались бы на берег наровы Отстроились бы там постепенно, и сидели бы сейчас у себя за стенами тихо, как мыши, и боялись бы каждого шороха. Оглядел обоих, слушают внимательно. Колыхнулись, когда про мышей услышали. Не по нраву пришлось им такое сравнение. Но промолчали, лишь напряглись заметно. Стоят ровно, ноги на ширине плеч расставили, подошвами в палубный настил словно бы вросли. Впрочем, суденушка идет почти ровно. Волнение в море слабое, практически не качает. Вот дергает при каждом грибке, это да. Не приноровились еще грибцы. Не получается у них пока плавного хода. И ждали бы, когда из отстроенной крепости Тарвенпя по нашей душе как ты говоришь, даны придут. А они бы точно пришли. Или отсюда, показал рукой на горящую за спиной крепость, заявились бы. «Могло такое быть?» «Могло», — согласились оба, мотнули бородами. «Могло», — повторил я, «и пришли бы они сразу, всей своей огромной силой. Объединились бы обязательно. Удалось бы нам от них отбиться? Нет. И стены не помогли бы». Говорю, и вижу, что не только Ростях смогши меня внимательно слушают. Но и внизу все уши навострили, даже грибцы грести перестали. Каждое слово ловят. На это и рассчитывал. Продолжил чуть громче. Пусть все слышат. Вот и решил я данов перехитрить. Опередить. Разгромить их поодиночке. Сначала недостроенную крепость сжечь. Задумался на мгновение, подбирая слова. Там вообще все хорошо вышло. И гарнизон перепился. И в одной казарме все собрались. Сколько мы товарищей потеряли. — молвил Мокша. Ростик промолчал, но зыркнул на друга предостерегающе. — Потеряли. Зато опыт приобрели. Иначе разве получилось бы потом отбиться от пришедшего по нашей душе войска? Вряд ли. И за каждую потерю мы с данными сполна рассчитались. Виру они уплатили сторицей. Уточнять, что опыта, судя по сегодняшнему бою, все-таки у нас недостаточно, не стал. Со временем все будет и эту крепость нужно было обязательно сжечь, иначе бы они нам покоя не дали. Никак нельзя их под боком оставлять». «А ну как отстроиться?» Это снова Мокша не утерпел. «Отстроиться явно не скоро, — это вместо меня Ростих ответил. Мы за это время успеем и окрепнуть, и силы нарастить». Ответил и на меня виновато глянул, мол, перебил боярина, прощение просит. Кивнул ему. Пусть не переживает. И договорил. Ростик прав. Не отстроятся они. Скорее где-нибудь в другом месте крепость заложат. Но уж точно подальше от нас. Почему, боярин? Это уже с палубы еще один знакомый голос раздался. Есть среди бойцов еще один шебутной парнишка. Но этот, в отличие от дмитрия балагур и шутник. Душа любой компании. И воин толковый. На лету все ловит. Он и не утерпел, не удержал понятного любопытства. Хороший вопрос. Ждал я его от людей, потому и говорил в голос, чтобы все слышали. И ответ у меня уже имеется. Потому что побояться рядом с нами строится Мы им две крепости сожгли. Показали, что не желаем видеть рядом с собой таких соседей. Королевский сынок не дурак. Настолько явный намек поймет. — Вот о королевском сыне я и хотел спросить. Теперь уже Ростях вперед выступил. Покосился вниз на внимательно слушающих бойцов, кивнул каким-то своим мыслям. Похоже, понял, для чего или для кого я голос надрываю. — А если Вальдемар со всем своим войском придет? Сам же говоришь, плюху моему отвесили обидную. Ему же перед отцом наверняка стыдно будет за такое унижение. «Может и такое случится. Но не в этом году. Они сейчас с крестоносцами дерутся, земли делят. Не до нас им сейчас. Да и мелкая мыцель для всего королевского войска. На вроде мухи». «Даже маленькая муха может Данам весь котел испоганить». Снова раздался с палубы тот же самый голос. И засмеялся. «Как мы сейчас!» Шагнул вперед, глянул вниз. «Где там наш шустрый Елеазарий?» «И наградили же родителя сына имечком, пока выговоришь, употеешь». «Это точно!» И обратился уже ко всем. «Пробовать на зуб, нас еще будут пытаться. А всем войском вряд ли придут. Не станет Вальдемар к отцу обращаться. Постыдится. Сам будет пытаться нас с нашей земли согнать». «А она уже наша? Земля эта!» опередил распахнувшего было рот ели азария еще один такой же шустрик дмитрий шебутила хороший вопрос правильный и важный ответить на него нужно так чтобы всем в душу мои слова запали навсегда где хотя бы раз поднялся наш стяг, там он никогда опускаться не должен эта земля навсегда останется нашей удивительно вовремя пришли на память слова императора николая первого Из той моей жизни. Эти слова пришлись по душе всем. Выдохнули за спиной ростях смокшей, Заулыбались воины внизу на палубе, Заперешептывались грибцы между собой, Передавая друг другу мои слова. А ведь они в этот момент даже грести перестали, Ответа ждали. Краем глаза увидел, Как ростях вниз кулаком погрозил. Спохватились грибцы, Заскрепели весла, Забурлила вода за бортом. Рулевой на руле отмер, довернул и выправил корабль. Обогнули длинную узкую отмель, разделившую залив на две неравные части, и взяли курс на восток. Здесь уже нормальные глубины, можно немного расслабиться. А то все отмели и отмели, да прячущиеся под водой камни. Ушли за мыс, скрылась из виду жарко-горящая крепость, Но густой черный дым был виден еще долго в прокаленном солнцем белесом небе. Просохшая смолистая сосна хорошо коптит.